Артём Толмочёв. В ночи. Глава 1. Я люблю лето, тёплые, напоённые солнцем дни. В этом году с отпуском я припоздал, задержала работа. Минул август, забирая беззаботное детское веселье и крики куда-то в небо, и заставляя родителей переживать о том, как пройдёт первый учебный день у их ненаглядного чада. Время скоротечно. Уже 2 недели прошло с тех пор, как состоялись торжественные школьные линейки, и дети приобщились к домашним заданиям. Лето отступало всё дальше, всё больше опавших листьев шуршало под ногами, и в сердце ощущалась лёгкая грусть. Хоть давно и наступил сентябрь, и не было уже того брызжущего золотом солнечного света и тепла, я как школьник радовался своему запоздалому отпуску. И здесь, вдали от города, Я не расставался с книгами. Почти всю сознательную жизнь я посвятил литературе. Гремясло это с самого начала было нелёгким, но всё-таки таким приятным, таким приятным и радостным в те моменты, когда держишь в руках свой первый сборник или подписываешь взлелеенный годами роман и отдаёшь приятно тяжёлую книгу прямо в руки читателю, смотрящего на вас неподдельно горящими глазами. В те моменты, когда на твои работы приходят отзывы критиков, хорошие и не совсем. Литература для меня скорее не материальное благо, но глубоко удовлетворенные сердце и душа. Я осознаю, что проживаю жизнь не зря и продолжаю трудиться. Большую часть сегодняшнего дня мы с женой работали в саду, полном душистых яблочных ароматов, запахов, свойственных именно этой поре. Потом супруга моя отправилась поболтать с соседкой, а я пошёл к себе заниматься новым романом: ворошить черновики, разбираться в деталях и нюансах, размышлять и анализировать. Близился осенний вечер. В помещении становилось сумрачно, тени постепенно углублялись. Писать и печатать стало трудно. А я как раз и ждал того самого момента, чтобы не включая света прервать работу и выйти на улицу. Я вытянул лист из старенькой и массивной печатной машинки, встряхнув, отложил его в сторону и поднялся из-за стола. Как обычно, немного размялся, затем покинул свой кабинет и ступил на крыльцо. Под ногой скрипнула доска. Старуже уже довольно ощутимо похолодало, хотя уже который раз осень преподносила обманчиво почти по-летнему тёплый день. Я благоразумно возвратился в дом, чтобы потеплее одеться, а потом окончательно вышел к уже тускнеющим, блекнувшим зелёным просторам дальнего Подмосковья. Я невольно поглядел ввысь. Перед моим восхищённым взором предстало зрелище, достойное кисти утончённого мастера, чутко улавливающего первозданную, нерукотворную красоту природного, естественного и возвышенного. Действительно зрелище, сказал я самому себе, спускаясь по ступеням и направляясь к аллитке. Облака, вечные странники, замедлили свой ход, почти остановились и теперь напоминали, залятые багрянцем доисторического солнца, могучие руины некогда величественных храмов, принадлежавших давно вымершим цивилизациям. Эти потрясающие своей грандиозностью виды Вызывали в оживivшемся воображении фантастические, почти нереальные картины и образы. Я представил, что меня отбросило на сотни миллионов лет назад, в эпоху, когда в городах правили великаны, циклопы и скелеты в тиарах. Когда в расщелинах скал у безумянных чёрных морей, на краю бесконечности, копошились неведомые твари. Когда взбудораженные звёзды плясали над гигантскими искрящимися айсбергами, когда водопады смерти с грохотом головокружительно низвергались в мрачные бездны, которым нет и не будет названия. Медленно и заворожённо ступал я по неровной пыльной дороге, где слабо виднелись колеи от автомобильных колёс и чьи-то смутные призрачные следы. Я наслаждался пейзажем, уходя всё дальше от дома, от людских поселений, от машин, сотовой связи и интернета, от всякой цивилизации. Солнце устало моргнуло на прощание и исчезло в далёкой дымке, выдавая себя только ослабевающим багрово-розовым свечением над самым горизонтом. Темнело быстро, чуть ли не с каждым шагом. Холод становился гуще, насыщеннее. Но сейчас я и не думал возвращаться назад. Я продолжал шагать всё дальше и дальше, спрятав озябшие ладони в карманах утеплённой куртки, выдыхая быстро рассеивающиеся встылом в воздухе дымчатые облачка. Солнечный багрянец уже не пылал столь ярко на небесных развалинах. Он быстро мерк, угасал, как в конце концов гаснут даже самые сильные уголья. По глубоким трещинам растекался вниз въедался в них. Там же и исчекал, исчезал без следа. Засыпая, солнце плакало. Могучие громады, претерпевая все эти волнующие чудесные преображения, стремительно темнели, будто бы утяжелялись, их сковывала угрюмость. Но если получше вглядеться, ещё можно было различить слабые розоватые прожилки, последние признаки увядающей дневной жизни. По мере того, как последние огни угасали и растворялись, я стал ощущать, как моё взволнованное сердце начинает пылать жгучей, бодрящей, восторженной силой некоего предчувствия, как всё разгорающееся пламя, как сверкающая путеводная звезда, влекущая в захватывающую, головокружительную вышину. И чем больше всё темнело и меркло вокруг, тем ярче, тем живее становился мой внутренний свет. Лезв вдалеке за полями тоже менялся. Теперь он стал похож на зубчатую стену чьей-то неприступной крепости, молчаливо и чутко дожидавшись нападения неведомого врага. Все сильнее, все увереннее налегавший сумрак вытравил из леса хереющую зелень с проплешинами ржавчины, заменил ее чем-то неопределенным, темно-таинственным. Таких цветов и оттенков не существовало при свете дня. Ветра, кажется, совсем не было, иначе я бы здесь околел. Но я знал, что ветры, стремительные смерчи, бушевали где-то там, высоко, за угрюмой молчаливо застывшими в небе древними руинами. Лишь одно их слабое дуновение, достигнув земли, способно было превратить меня в холодный, безжизненный кристалл, который разлетелся бы на тысячи зеркальных осколков при легчайшем прикосновении. Я упорно заставлял себя не оборачиваться, поскольку боялся утратить связь с этими необыкновенными переменами, со всем окружающим меня великолепием замирающей, цепенеющей природы. В груди моей с каждым движением возрастал восторженный, влекущий в неведомые дали и широты трепет. Он увлекал меня навстречу неземным чудесам, туда, где становились явью мечты и сказки беззаботного, безвозвратно утраченного детства, далёкого, как чужие планеты. Подобные чудеса наполняют лишь только детские сны. Небесные развалины совсем почернели, напоследок мрачно вспыхнув приглушённым колдовским фиолетовым светом. Теперь эти нагромождения выглядели безжизненной грудой огромных древних камней, разбросанных посреди безвестной пустыни. Таинственность, однако, оставалась. В за этой безжизненностью могла протекать особая, скрытая из глаз жизнь. Таинственность легла на все окрестности, точно беззвучно укрыла их тончайшей вуалью. Таинственность мне что-то тихо обещала. И я ощущал восторженное волнение и благоговейный трепет, будто ощутился перед входом в чудесный, манящий храм неизвестности. Ещё один осенний день скончался. Не он ли погребён под этой грудой небесных циклопических камней? Ночь вступала грандиозно, безмолвно, несоизмеримо быстрее меня, обходила меня кругом, проходила через, сквозь меня, холодя кожу, заставляя съёживаться отступавшего по пятам холода. Ночь торжественно и полноправно восходила на свой звездный трон, обещая неслыханные фантастические чудеса, дразня необычайными тайнами, намекая на бесчисленные запертые двери снов. Все окружающее неуловимо и поразительно преобразилось. Метаморфоза все еще продолжалась, даруя сказочную жизнь и раздолье большой и прекрасной ночной бабочке — с чёрными бархатными крыльями, посеребрёнными звёздной пыльцой. То была великая тайна ночи. Чем дальше я удалялся навстречу крепнущей ночи и сладостно манящему неведомому, тем всё сильнее, всё ярче разгоралось то будоражащее пламя в груди, обжигающее и леденящее одновременно. Я начал мелко содрогаться в большей степени от холода, которым тянуло от земли. В вышине чудесным, непостижимым образом выстраивались небесные магистрали, перекрестья серебристых путей и дорог. Звёзды на разный лад холодно блестали, словно россыпи огней на километры простиравшихся ёлочных гирлянд. Руку протяни, казалось, сможешь разом загрести пригоршню холодных, красивейших космических бриллиантов которые бесценнее всех земных драгоценностей и богатств. Звёзды играли друг с другом, шептались, переговаривались, подмигивали, приплясывали. Меркали тысячи отсветов и переливов, далёкие прекрасные дети ночи. А я вдыхал головокружительный, пьянящий ночной воздух и ощущал себя самым счастливым человеком, в отрыве от всего земного. Я жаждал приобщиться к ночной жизни, приоткрыть завесу её тайн, стать немного мудрее. И, кажется, у меня получалось. Небесные светила услали пространство впереди меня чем-то вроде серебристой дорожки, напоминающей лунную морскую дорожку, только на земле. Холод всё усиливался и густел, им напитался воздух. Я не обращал внимания, где иду по дороге или тропинке, по траве, асфальту или земле. Иногда спотыкаясь, я даже не смотрел себе под ноги. Сколько времени я уже так шёл? Час, 2 часа, больше. Я ни разу не взглянул на наручные часы. Кажется, по пути мне не встретился ни один человек, вообще ни одно живое существо. Да в общем-то, мне было всё равно. Я вспотел, несмотря на окружавший меня холод. Немного подкруживалась голова. Одурманенный, не обращая внимания на своё шумное дыхание и гулкое сердцебиение, задрав голову, я, удаляясь всё дальше, шагал неведомо куда, великому звёздами, отражавшимися в моих расширенных глазах. Я уже почти не дышал носом, а глотал очень холодный, разреженный воздух ртом. А чего лёгкие болезненно покалывало. Передо мной расстилался призрачный и в то же время реальный путь, сотканный из серебристых блёсток, из частиц звёзд и луны, и я с затаённым восторгом направлялся прямо по этой дороге. Вроде бы что-то настойчиво вибрировало в кармане штанов, но я ничего не делал. Когда завибрировало в очередной раз, не глядя, я сунул руку в карман. Извлек гудящий предмет и, не раздумывая, выбросил его в сторону, в темноту. Всего на мгновение мое похолодевшее и трепещущее сердце будто бы уколола тревога. Слабый, почти неощутимый импульс. В душе и в памяти что-то болезненно перевернулось, но это произошло так быстро, что не оставило никакого следа. Где-то позади я оставил свою дачу, жену, наверняка уже давно вернувшуюся из гостей, Оставил свой кабинет, недописанную книгу и печатную машинку, оставил дела в саду. Но что всё это значит в сравнении с этим великим, безбрежным простором, где под покровом ночи в сокровенной тайне воссоединились все стихии? И тут внутри меня как будто что-то переключилось, замкнулось. Я хотел разгадать тайну, об этом мне напоминал обжигающий космический огонь плаючи в сердце, огонь, который, казалось, мог прожечь мне грудную клетку. Это необыкновенное пламя воодушевляло меня на великое путешествие, где передо мной откроются пропасти пространства и времени. И я двигался к мечте. Так было в детстве. Я всегда хотел достичь великой мечты, разгадать хитроумную загадку, раскрыть заманчивую тайну. Надо мной раскинулось бесконечное, безмолвное, неописуемое по красоте ночное небо. Я мысленно разговаривал с самим собой. Представить только, какой же я глупец. Вся моя жизнь вдруг представилась мне сплошной бессмыслицей, иллюзией, миражом, всего лишь жалким, удушливым копашением в мелочной грязи быта. Как я только мог восхищаться такой жизнью! Ведь настоящая, ни с чем не сравнимая, возвышенная жизнь протекает совсем в других областях, сферах и измерениях. Будучи детьми, я и мои товарищи грезили, буквально бредили идеей космических полетов. Великий Гагарин и подобные ему люди были для нас почти богами, только живущими на Земле. Все мое прошлое, все события, люди и разговоры, женитьба и семейная жизнь — Показались мне сейчас просто пылью. Всё это время я существовал, как личинка, снашался и испражнялся, находился в плену у своих жалких страстишек и ещё пытался размышлять, говорить о великом, о прекрасном. Вот блажь. Моя жизнь лишь обломок остероида, кусок фальшивого алмаза, безвольно кружащего по полотну бесконечности. Величавая и прекрасная вселенная знает про меня всё. Разве это тайна? Везде стены, на которые я натыкаюсь, проклятые рамки и ограничения. Но теперь я вдыхал свободу. Я видел её, ощущал, слышал. Свобода вливалась в меня, как добротное старинное вино, будоражила всё моё существо, заставляя трепетать перед великой космической первозданностью что породило всё сущее. И главное, теперь я единственно ощущал связь. Это была наивысшая связь со всем этим необъятным, торжественно властным пространством. Я чувствовал себя клеточкой единого, мощного организма, чей мудрейший разум, коллективный разум миллионов лет, намекал мне на запредельные тайны и загадки неведомого. Я подумал о собственном вдохновении, которое могло бы пышно вспыхнуть ярким экзотическим цветком при созерцании потрясающих, нерукотворных красот, мерцавших на бесконечных просторах таинственного, величественного и грозного космоса, являвшегося вместилищем первозданных истин. И я жаждал познать, постичь суть всех истин великого бытия. Жидкое ледяное пламя в моей груди было огнём высшей свободы, символом стремления к познанию запредельного мира, находящегося за привычными рамками человеческого понимания. Глава вторая. Когда идущий в ночи одинокий человек наконец опустил голову, в лицо ему вдруг ударила упругая волна ледяного воздуха. Скриучившись, мужчина закашлялся. Он был абсолютно голый, и его дрожащее, мертвенно-бледное тело высвечивали звезды. В какой-то момент свет их усилился, мгновение ослепив сотнями холодных вспышек. Человек прищурился, а потом чуть не упал от нового, внезапно нагрянувшего приступа кашля. Откашлявшись, человек замер и приглушенно рассмеялся. К тому времени ночь беспредельно раскинувшись сумрачным, переливающимся океаном, уже достигла своей глубины. А человек, весь превратился в обжигающий ледяной источник, стал проводником космической энергии. Он уже несколько часов не ощущал своих рук и ног, однако прошёл, вероятно, ещё не один десяток километров в неизвестном направлении. Память и здравый смысл, которые ещё не были повреждены и утрачены, подсказывали ему, что с самого начала, любуясь фантастической, захватывающей красотой заката, он двигался в сторону запада. Но теперь это было неважно. Север, юг, восток и запад сошлись воедино, слились в одной несоизмеримой точке. Время не больше не существовало, оно утратило своё значение. Он шёл везде и нигде одновременно, уходил в бесконечность во мраке. Земля под ногами слегка серебрилась от звёздной росы. Пару часов назад мужчина сорвал с себя часы, разделся догола, стянул носки и перемазанные в грязи ботинки. Тогда он почувствовал небывалый, мощный прилив сил, словно бы яркая звезда вспыхнула у него внутри. Ему показалось, что у него словно бы открылись второе дыхание и второе зрение. Все чувства будто бы стали намного глубже, поразительно обострились. В темноте, казалось, можно было разглядеть беззвучно парящую высоко в ночном небе птицу, услышать мельчайшие шорохи трав, даже ощутить пульсацию подземной жизни, её дыхание, выходящее через многочисленные поры. Человек встал на месте, расправил плечи, выкатил обнажённую грудь и во все лёгкие прокричал: "Свобода!" Из рта вырвалась струя пара. Окружающий мир, безмолвный и мудрый, как показалось человеку, подтвердил его восклицание. Эхо разнеслось над позабытыми полями, над вспаханной влажной землёй далеко окрест. Да! Да! Да! И быстро затихло вдали. Точно звука этого и не было никогда. Человек ощутил возбуждение, многократно превосходящее обычный сексуальный экстаз. Ему показалось, что из спины у него вырастают крылья. Кровь толчками бросилась по всем сосудам. Те были словно из ледяного стекла, однако эластичные и гибкие. Холодный огонь охватил вибрирующее тело. Тысячи игл кольнули мышцы, но это было необычайно приятное ощущение. Ни одна самая сексуальная и опытная в ласках женщина не смогла бы доставить ему такого потрясающего сладостно-болезненного наслаждения. Это было единение со всем сущим. На несколько коротких, но поразительных мгновений человеку показалось, что он властелин мира. Душа его на миг будто бы вылетела из тела, а затем снова воссоединилась с ним. Он жаждал приключений, и готов был обойти кругом всю землю, вознестись в неизведанные сумрачные пространства небес, достичь самой окраины познаваемого, за которой привычный земной мир обрывается в пропасти чёрного клубящегося хаоса, таящего в себе нечто запретное и кошмарное, но вместе с тем неотдалимо заманчиво притягательного. Теперь же одинокий мужчина А чертяк голову бежал под звёздным небом. Странное, жуткое это было зрелище, которого никто, по крайней мере, из людей не мог наблюдать. Человек, спасаясь от неведомого и непостижимого, мучался прямо навстречу собственной гибели. За ним по земле двигались тени, и на небе гасли звёзды, словно кто-то нажимал на невидимые выключатели. Мужчину гнал ужас, от которого у него чуть не разорвалось сердце. Он всего лишь однажды обернулся и увидел их, ночных великанов, чьи огромные головы бороздили небо, а длани могли бы запросто захватить в горсть лес, измять и разбросать его, как траву. Эти порождения ночи, кем или чем бы они ни являлись, головокружительно возвышались над всем, Величественно восставали полукругом, как глыбы Стоунхенджа, и, казалось, шумно и грозно дышали. Человек ощутил потоки ледяного воздуха, проносящиеся над полями. Он принял их за богов. Те громогласно смеялись над его нелепыми, жалкими попытками сбежать. Гул прозвучал отдаленной канонадой, точно за лесом грохотала артиллерийская батарея. Разве можно сбежать от собственной смерти? Человек осознал всю безысходность своего катастрофического положения. Он заплутал, заблудился, остался ночью один, один посреди незнакомых мест, вдалеке от дома, жены и близких, вообще вдали от каких-либо признаков цивилизации и людей. Заворожённый осенним закатом, очарованный магией наступающей ночи, влекомый восхитительным Загадочным блеском звёзд он, позабыв о всяком здравом смысле, углубился в сумрак. Он лицезрел захватывающие пейзажи, не обращая внимания на то, что уже давно сошёл с дороги и теперь идёт по вспаханным, а затем заросшим ковылём и сорняками полям. Может быть, если бы он в какой-то момент повернулся, осмотрелся, то понял бы, что совершает нелепую опасную ошибку. Уходя всё дальше в неизведанную, рассвеченную звёздным сиянием холодную сентябрьскую ночь, однако природа так околдовала его, настолько глубоко овладела его рассудком и воображением, что человек всецело погрузился в это необыкновенное, лихорадочное, сладостно-томительное состояние и повиновался зову из запредельных далей. Воспетая С любовью и теплом, описанная в его книгах природа, сыграла с автором злую шутку. Он обрёк себя на гибель. Сейчас человек уже не был преисполнен энтузиазма и ощущения своего могущества. Его значимость умалилась. Он был песчинкой, будылочной пробкой на безбрежных океанских волнах, безделушкой в бесконечных играх мирозданий из сумрачных фантомных пространств. Всего один вселенский ход или комбинация, могущие испепелить его как муравья над костром. Мне моё ощущение свободы исчезло без следа, а чувство безмерной потерянности, одиночества и тоски охватили целиком. Он вдруг чётко представил получивший пробоину, тонущий посреди ночной Атлантики Титаник, ощутил всю гамму страшных отчаянных чувств терпящих бедствия людей, гибнущих в ледяных, безбрежных водах под холодным сиянием бесчувственных звёзд. Уже почти полностью утратившую чувствительность кожу, обжёг холод. Всё внутри сжалось в предвкушении неминуемого, неотвратимого конца. В спину дул ветер далёких пространств, чужой и враждебный ветер неизвестности. Все кругом будто бы стало чужим, враждебным и неузнаваемым. От всей этой шире исходила неопределенная угроза. Человек уже не бежал, поскольку силы постепенно покидали его, но все еще упорно ковылял неизвестно куда. Теперь он страшился оборачиваться, боясь увидеть их. Громадных чудовищных стражей, грозно и зловеще грохочущих с небес – Заслонявших полнеба свода своими тучными телами, с горечью и тоской мужчина вспомнил, как много раз звонила ему встревоженная его долгим отсутствием жена. Он боялся поджидающей его мучительной смерти. Всем своим тягостным весом навалилась усталость, усталость одинокого путника, усталость от всего этого великого и безбрежного пространства, которое обещая невероятные красоты и увлекая тайнами, могло запросто поглотить без остатка любое живое существо. Странным было то, что он до сих пор ещё не умер от истощения и переохлаждения. Чувствительность утекала из конечностей, из тела. Кожа онемела, внутри угнездился холод, и даже пар больше не выходил изо рта. Может, он уже умер? Внезапно человек увидел впереди зыбкие очертания строения, напоминающего храм, и со слабо теплящейся надеждой на спасение, дрожа, спотыкаясь и всхлипывая, побрел навстречу миражу. Грозные, огромные силуэты возвышались за его спиной. В октябре того же года, работавший в поле землемер, обнаружил скукоженную, сгорбленную фигуру, очень отдаленно напоминавшую человека. Сначала работник даже решил, что это какое-то издохшее животное. Но это всё же оказался сохшийся, почерневший мужчина, скручившийся и павший ниц, словно он кому-то молился. Волосы трупа сковала морозцом, и пришлось бы приложить усилия, чтобы отодрать их от покрытой заморозками желтовато-бурой омертвелой травы. Работнику сделалось не по себе. Он стоял в поле наедине с безъямным трупом объятый холодом и лёгким неуютным туманом, в котором могло таиться неизвестно что. Землемеру казалось, что из белёсой мглы за ним кто-то наблюдает. Он отвёл от тела взгляд и посмотрел вперёд. Перед смертью несчастный опустился на колени точно перед одной из опор линии электропередач. Вдали в высоких призрачных проводах гудело электричество. Казалось, некий хор пел низкими глухими голосами. Когда мёртвый мужчина был наконец перевёрнут, в глазах его пылал небесный огонь, леденящий и обжигающий одновременно.